ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Клаус улыбнулся и произнёс. «Что ж, Калне, я ещё спрошу у тебя, как ты умудрился дать себя похитить. В любом случае, моя команда ушла на передовую. Смотри, как я убью их всех». Затем, не дожидаясь ответа Сиона, он направился к своему отряду. Фрадос со своим, как всегда, холодным взглядом сказал. «Это была неожиданная атака. Давайте отступим на этот раз». Но Сион покачал головой и приказал. «Нет проблем. В любом случае, мы бы встретились с ними рано или поздно. Давайте посмотрим на силу врага. Но нам не нужно побеждать. Сведите количество жертв до минимума и подтвердите, какой рул фрагме использует противник». Его подчинённые склонили головы, а затем приготовились вернуться на свои позиции. Сион неожиданно сказал «Подожди, Миллер». Поэтому Миллер остановился, оглянулся назад и увидел, что, похоже, Сион над чем-то задумался. «Собираешься спасти Калны Кайвелла?» Всё, он кивнул. «Скажи Люку, Калны, вероятно, в Империи Рэмрус. Да, если он ещё жив. А также попроси его разведать больше информации о Рэмрусе. Как и ожидалось, Рэмрус бросает нам вызов». Сказал он, а затем задумался об информации, которую Люк уже предоставил ему. Это были данные об Империи Рэмрус. Лишь полгода назад появилось это название «Рэмрус». А раньше это была религиозная страна под названием Святая Земля-Вийёль. Но полгода назад в этой стране произошли большие политические перемены. Но её не захватила другая страна. Краупролитных конфликтов тоже не было, как при обычных реформах. Возможно, для других стран это выглядело лишь как смена названия страны, всё было по-прежнему. С таким впечатлением для других стран название страны быстро изменилось. Но согласно информации, полученной от Люка после того, как он проник туда, происходили странные события, которые заставляли людей чувствовать, что что-то не так. Насколько же было ненормально, что когда он впервые увидел этот лёд, он подумал, что Люк подшутил над ним. Тот отчёт, который передал Люк, был примерно таким: "Однажды внезапно в небе появился разрыв, и оттуда выпал ребёнок. Священники религии Вейоль считали этого ребёнка сыном бога и героем, который спасёт мир". и воспитывали его с заботой. И этот ребёнок рос очень быстро. Спустя 3 года он уже выглядел лет на 20. Затем он унаследовал трон. Люди танцевали на празднике, потому что сын бога наконец стал их королём. И имя этого сына бога было Рэмрос. Рэмрос Ремульт Ауркейт. Люди решили использовать его имя в качестве названия страны. В конце концов даже название страны изменилось. А затем империя Рэмрос стала страной, которую собрали божества. И благословили вечным миром, потому что это была страна, которой управлял сын Бога. В этой стране наконец-то появился совершенный мир, в котором не было ни боли, ни страданий. Люди праздновали это. В отчёте Люка было нечто похожее на сказку. Нет, надо сказать, что это скорее новая современная религия. И Люк написал ещё вот что: "Эта страна определённо странная. Весь континент Минолис очевидно погрузился в войну. Но эта страна, кажется, отделена тонким пространством от остального мира, погружённая в странный покой. Боюсь, здесь есть какой-то секрет, и я хочу продолжить поиски. Мир, который, казалось, был отделён тонким пространством, это была ложная устойчивость, которая заставляла людей чувствовать себя в безопасности, подумал Сион. Возможно, тот герой, возглавивший империю Ремрус, использовал рулфракмеи, которые мог воздействовать на нервную систему в широком диапазоне. Еле следует сказать, что святая земля Вийо либо захвачена человеком, использовавшим Орлфрагмей. Орлфрагмей, о котором мы ничего не знаем, пробормотал Сён. В этот момент Мидлер вернулся на своё место. Затем вся линия фронта пришла в движение. Бои разгорелись повсюду. Слепящий свет и громкий звук появились на поле битвы. Хотя война ещё не достигла такой степени, когда можно было бы услышать крики отчаяния, но определённо многие люди погибали. Многие товарищи гибли, Сён чётко осознавал это, поскольку он знал, что со смертью человека альфа-сила героя в его теле уменьшится. Сён закрыл глаза, затем его подчинённые привели боевых лошадей, он сел на боевого коня и снова посмотрел на поле битвы. Если Рул Фрагмей на Центральном Континенте отличается от дешёвых объектов, обнаруженных на Южном Континенте, то тем более мы должны дать ему видеть силу Рул Фрагмей, которой мы обладаем. Так что должна быть возможность. Но Сион поднял лицо к небу, он увидел, как маленький источник света упал с неба. Но такого света не существовало в реальности. Как и ожидалось, это было нечто из другого мира. Это было нечто, появившееся из пространства между двумя мирами, в которых жил Сион. Необыкновенный ледянеющий мир, где обитали богини и герои, внезапно обрёл свет. Сион этого мира закрыл глаза. Затем Сион в другом мире поднял голову, чтобы взглянуть на свет и позвал: "Алло, Силь?" Возливо ухо послышался ответ: "Здесь. Что это такое? Это всего лишь вещь, которая вышла из головы твоего товарища, когда она взорвалась". Лицо Сиона напряглось. Калман не умер. Неважно, что случилось. Кстати, свет от этого белого камня достиг даже этого места. Но я не знаю, что это такое. Кажется, он обладает подобной длиной волн, что и богиня, и ещё много чего. Когда Лессиль закончил говорить, этот свет упал на землю, испуская более сильное свечение. Затем в центре этого света появилось нечто, смутно похожее на человека. Но у этого человека не было лица. Нет, стоит сказать, что у него не было человеческого лица. На этой похожей на человеческую голове было семь глаз, а на теле шесть рук. Две руки были скрещены перед его грудью, две другие были на бёдрах. Сеон сказал. Выглядит впечатляюще. Семиглазый монстр ответил. «Ха-ха-ха, потому что я король. Империя Рэмрус. Хотя уже немного поздно представляться, но я Рэмрус Рэмульт Ауркейт». «Разве это не монстр?» Монстр засмеялся, ответив. «Не тебе говорить это, Асруль Троланд!» Он выкрикнул имя монстра, спрятавшегося в теле Сиона. Он выкрикнул имя падшего темного героя Асруль Троланда. Поэтому Сион спросил. «Ты знаешь обо мне?» Рэмрус рассмеялся, но не ответил. В этот момент Лесиль пробормотал позади Сиона. «Ты высокомерен». Затем он приготовился к атаке. Но Ремрос всё ещё смеясь, открыл рот, чтобы сказать: "Ты можешь обеть меня, но я все в иллюзии. Это всего лишь мираж, потому что я очень искусен в использовании этого Рулфрагмей, способного вызывать иллюзии. Но в итоге это всё равно всего лишь иллюзии. Но, честно говоря, я не хочу драться с тобой, богом войны, которого мучает безнадёжность. Ты должен понять этот момент". Хотя все он услышал это, но он не понимал. Это возможно, с рольт Роланд в теле Сиона это понял, но сейчас сознание Сиона не было полностью соединено с сознанием Асрульда. Так что сейчас он всё ещё не мог понять, о чём говорил Рэмрос. "Но всё равно я понимаю", ответил Сион. Очевидно, Сион не знал, является ли этот человек другом или врагом, и он даже не знал, кем тот был, а его нынешняя я была слишком невежественным, он не мог понять. Поэтому Рэмрос снова улыбнулся со словами: Нет, ты совершенно не понимаешь. На самом деле ты ещё не обеднел со Срольдом, сказал он с вздохом. Если бы ты действительно стал одином в целом за Срольдом, ты бы не стал со мной разговаривать, потому что ты ненавидишь такого предателя, как я. Это немедленно убил бы меня, потому что на самом деле я специализируюсь не на иллюзиях, а на заклинаниях. Так что если бы ты узнал меня, ты бы не выделил мне столько времени, чтобы я успел использовать заклинания. А в этот момент Лесиль сорвался с места. Невероятно красивый белокурый мужчина внезапно появился перед Сионом, двигая обеими руками, бормоча: "Белая песня мертвица". На его руках появилось множество стеблей с шипами. Эти стебли сплелись вместе, образуя длинный меч, нацеленный на Ремруса. Голова Ремруса слетела с плеч. Но, несмотря на это, Ремрус всё ещё смеясь говорил: "А я мёртв". Но уже слишком поздно. «Проклятье было активировано!» Затем внезапно тень под ногами Сиона стала белой. «Что?» – пробормотал Сион. Лесили обернулся со словами. «Я не позволю тебе получить преимущество!» Но в этот момент Рэмрус улыбнулся ещё более счастливо. «Я обманул тебя! Это мой настоящий мотив!» Внезапно тело Рэмруса без головы вдруг пошевелилось. Поднятая ладонь ударила Лесилия в грудь, проникая в её глубину. «Я не могу!» И голова, которая кружилась в воздухе, сказала. «Раз дрожает. Я и не думал, что всё пройдёт гладко. Я могу лишь сказать, это замечательно, что я получил такую возможность. Может быть, я стану героем, который убьёт Асрольда. Но в любом случае, это совсем неинтересно». В этот момент Люсили выпустил меч из руки. Меч мгновенно раскололся на множество острых частей, полетевших к голове Рэмруса. Затем они с лёгкостью уничтожили голову Рэмруса. Но всё равно проклятие не исчезло. Лесиль прижал руку к своей груди с выражением боли на лице. Сион посмотрел на Лесили и спросил. «Это плохо?» Лесиль слабо улыбнулся и ответил. «Может быть. Требуется некоторое время, чтобы снять проклятие. Но от него можно избавиться?» «Да, если я сконцентрируюсь на том, чтобы убрать его. Но в это время... Ты не сможешь защищать меня». «Да, ты сам по себе...» «С тобой всё будет хорошо!» Сион рассмеялся и пошутил. «Если отца здесь не будет, я не смогу!» Лесиль тоже рассмеялся. Затем Сион отвёл взгляд от Лесиля, вернув своё сознание обратно в реальность. И в этот момент ситуация сильно изменилась. Он услышал крики, солдаты Рэмроса напали на место неподалёку. Сион, прищурившись, пробормотал. «Нас сильно обманули!» Лесиль сказал. «Сион!» «Это моя вина!» Сё он улыбнулся. «Да, это твоя вина. Так что приводи себя в порядок как можно быстрее. Если богини узнают, что ты не защищаешь меня... Они уже знают. Они уже приближаются. Возможно, в этом месте всё и кончится. Довольно. Заживляй себя быстрее. Я подумаю, как справиться с этим». Люсиль в потустороннем мире слегка улыбнулся. «Тогда я оставлю это на тебя на мгновение». Затем он исчез. «Да». Сион кивнул и приказал подчинённому. «Скажи Фраде и Миллеру немедленно, чтобы приготовились!» Сион внезапно замолчал. Нет, он уже не мог сосредоточить своё внимание на реальности. Потому что в загробном мире появились его враги, появились клоны богини и не только. Внезапно появившиеся сотни монстров заставили Сиона потерять возможность сосредоточиться на реальности. И были другие проблемы. Он чувствовал, что сила Астроля до Роландо Глобакова в его груди снова уменьшилась. Возможно, где-то на этом поле битвы солдаты Роландо снова умерли. Число людей Альфа, которые верили в Сэон, уменьшилось, Сэон чувствовала это. Он чувствовал смерть своих спутников, он чувствовал, что его сила уменьшается. Но всё же, несмотря на это, он всё ещё улыбался, потому что не было возможности отступить, потому что уже не было места, куда он мог бы вернуться. Потому что он отказался от всего, с сраданиями придя сюда. Тогда ему стоит остановиться в этом месте и не продолжать в этом месте. Если его победят в этом месте и идти сюда монстры. Давайте сравним, кто же я или вы, настоящие монстры. Тогда я не предам своих товарищей и близких друзей. Но знаете, я не собираюсь проигрывать в таком месте. И он не будет плакать и кричать от боли каждый раз, когда видит своё отражение. Я монстр. Монстр, который поглотит мир. Я позволю вам увидеть силу, которую я приобрел после того, как предал даже демона. Идите сюда, монстры. Вы все, он крикнул надрывающимся голосом. Умрите! выкрикнул монстр, которого величали король-герой Сён.